Глава двадцать третья Вышли из парка и направились в сторону пешеходного перехода. Обычно здесь движение было не таким интенсивным. А сегодня город будто сошел с ума. Машины мчались, сигналя друг другу, подрезая и тесня. Я не успела схватить Суми за ошейник. Он рванул вперед, а я следом. «Сумрак, ко мне!» Кричала я, но пес был чем-то слишком увлечен. Пересек тропинку, перепрыгнул парковое ограждение и нырнул в высокие кусты, за которыми уже начиналась проезжая часть. Я бежала изо всех сил. Впереди слышала дикие, громоподобные автомобильные сигналы. И понимала, что-то случилось. Сердце тревожно ныло. Я оббежала преграду и обомлела, когда увидела весь тот ужас, что случился за одно единственное мгновение. Мой суми лежал перед колесами уже знакомого автомобиля. Кровь жуткой черной лужей пропитывала мокрый и грязный асфальт. А над псом склонилась высокая мужская фигура. Дверь автомобиля была распахнута, словно водитель выскочил в спешке. Львовский рукой держал морду моего суми. а бедолага скулил так, что я разрыдалась. «Боже, ты его... ты...» шептала я, рухнув на колени рядом с моим сумраком. Я не слышала, как Львовский что-то говорил в свой шикарный телефон, и не замечала, как его дорогие брюки пачкаются кровью моего питомца. И мне было плевать на этого человека. Я думала лишь о том, что Львовский сбил моего кроху. Если можно ненавидеть человека еще больше, то я бы с радостью узнала, как это сделать. И сделала бы. — Времени нет! Сядь в чертову тачку! — рявкнул этот придурок. Я не двигалась, гладила дрожащими пальцами умную морду пса и рыдала почти беззвучно. — Ротана! Открой, млять мне долбанную дверь и сядь в тачку! Еще громче прорычал Львовский. И я поняла, что он осторожно поднимает Сумрака на руки и несет в сторону машины. Я сорвалась с места. Распахнула перед Романом указанную дверцу и помогла погрузить пса на заднее сиденье. Предпочла не думать, в какую сумму Львовскому обойдется химчистка бежевого салона. Плевать, он пса моего сбил. Уверена, этому придурку придется очищать не только кровь суме от дорогого покрытия, но и свою собственную. Но немного позже. В ветеринарку мы домчались мгновенно. Кажется, Роман никогда не слышал о скоростном лимите и о правилах дорожного движения. Но я только порадовалась этому. Пусть платят штрафы, только бы успеть. Мы успели. Врач еще был на службе. И принял нас. Попросил подождать в приемной. Кивнул на бойлер с кипятком и чистые стаканы. Ночь будет долгой. Только и заметил он, прежде чем дверь его рабочего кабинета закрылась перед моим носом. Я бы рухнула на кафельный пол, если бы чьи-то крепкие руки не подхватили меня. И только сейчас я вспомнила, кто именно находится рядом со мной. А главное, по чьей вине мы с Суми заявились поздним вечером в ветеринарную клинику».